Из давних лет Чигирин при булаве, и без Гетмана в Чигирине по сие время не бывало. В государевой грамоте написано, что жить ему с родственниками где захочет. Но он хочет жить там, где родился и вырос, то есть в Чигирине. Потом Дорошенко понизил тон и стал требовать, чтобы государь прислал к нему какую-нибудь знатную особу, при которой он и присягнет вторично. В Чигирине рассказывали, что когда митрополит Иосиф Тукальский лежал при смерти, то Дорошенко навещал его беспрестанно и умирающий заклинал его именем Божиим, что подстал от турецкого султана и бил челом в подданство великому государю, если же этого не сделает, то пропадет. Дорошенко за это осердился на Иосифа, и не ходил к нему до самой смерти. Новый государь в марте месяца отправил в чегирин стольника Деремонтова с грамотою к Дорошенко. Но стольник скоро возвратился и объявил, что Гетман Самойлович не пустил его из Батурина в чегирин Для объяснения своего поступка Самойлович писал государю, что Дорошенко — вовсе не думает исполнять требований, заявленных покойным царем, лукавит по-прежнему. Притом досылка Деремонтова показывает, что государь переменил прежнее решение, потому что указом царя Алексея все переговоры с Дорошенком поручены боярину князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому и ему, Гетману. Наконец, Самойлович писал, что повеликий государь пожаловал послал к дорошенко обнадеживвальную грамоту без вича не петру дорофеевичу как обыкновенно писалось и без упомминовения при нем старшины а к чегиринскому посольству послал бы особую жалованную и обнадеживальную грамоту с приказом не называть дорошенко гетманом ни в чем ему не верить а в быть в послушании у него, гетмана Ивана Самойловича. Государь отвечал, что он не переменяет прежних указов отца своего, и отпуск Деремонтова положен на рассмотрение князя Ромодановского и его гетмана, как их Господь Бог вразумит. Ромодановский решил, что не для чего удерживать тестя Дорошенко — Яненко-Хмельницкого, и отпустил его в Чагирин с адъютантом рейторского строя Горяиновым. Во время обеда при Горяинове Дорошенко, налив вина, говорил, «Пью на том, что мне не отдавать булавы Ивану Самойловичу. Силою у меня, Ивану Самойловичу, булавы не взять». «Не отдадим булавы никогда». — говорили начальные люди. — А если Попович, — Самойлович, — станет ее у нас насильно отнимать, то мы будем за нее биться. Бог-судья Гетману Ивану Самойловичу продолжал Дорошенко. Город Чегирин всему малороссийскому краю — от бусурман немалая защита. Надобно бы ему в Чегирин клейнот прибавить, а он — и последние отнимают. И хлеба к нам привозить на продажу заказал, а пишет ко мне так, как я и к холопцу своему не пишу. За столом сидели запорожцы, шесть человек, присланные за тем, чтобы Дорошенко с клейнотами и булавою ехал к ним на кож. Подпивший Дорошенко обратился к ним. «Не выдайте вы меня» как донцы стеньку разина выдали пусть донцы выдают а вы не выдавайте не выдадим отвечали запорожцы